Теланки Маулас перекрестился. Эти суматошные дни были заполнены беготнёй. Усталые и взволнованные доктор Теодора и Дона Флор носились из одного конца города в другой, из банка в нотариальную контору, из нотариальной конторы в муниципалитет. Доне Флор пришлось отпустить учениц до конца недели. Доктор Теодора Почти не показывался в аптеке. Со всей лузитанской прямотой Селестина объявил дони Флор. Если вы действительно хотите купить дом, бросьте на несколько дней свои дурацкие занятия, иначе дело не выгорит. Появился еще один претендент. Если б не банкир, сделка вряд ли состоялась бы. Теперь оставалось лишь подписать купчую, которую в нотариальной конторе обещали подготовить через несколько дней. Задаток прежнему хозяину уже был внесен деньгами, снятыми со счета Доны Флор. За эти дни, опираясь на твердую и сильную руку мужа, она обошла полгорода, домой заходила только, чтобы поесть и поспать, но сон не приносил, столь желанного отдыха, мешал гуляка, который, едва она появлялась, был тут как тут, и с каждым разом держался все нахальнее, склоняя ее изменить Теодора. То есть как изменить, удивлялся хитрец, разве не я твой законный муж? И кто это может обвинить жену в измене собственным мужем? Ведь ты поклялась мне в верности перед судьей и падре. «А платонический брак, моя дорогая, — это какая-то нелепость!» Все эти доводы он шептал нежным голосом. «Гуляка знал, чем можно смутить Дону Флор. Разве мы поженились не для того, чтобы любить друг друга? Так в чем же дело?» Дона Флор еще чувствовала на своей руке руку доктора, слышала запах его пота, а не словно взмыленные лошади, Обегали весь город, оформляя бумаги на покупку дома. И вместо того, чтобы отдыхать, приходилось быть в напряжении, ни на секунду не забывая, какая опасность ей грозит. Сама того не замечая, она поддавалась очарованию медоточивого голоса, млела от прикосновения коварных пальцев, а когда спохватывалась, уже была в объятиях гуляки. Дона Флор силой вырывалась из его рук. Нет, нет, нет, она ему не отдастся, ни за что. Правда, кое-что в эти хлопотливые дни она ему все-таки позволила. Но так ли невинны были эти мимолетные ласки? Однажды вечером, придя домой после беготни по городу, доктор задержался в аптеке, Дона Флор сняла платье, сбросила туфли и чулки, и растянулась на железной кровати. Стояла тишина. Легкий ветерок бродил по пустому дому. Дона Флор вздохнула. Устала, любимая. Гуляка лежал рядом с ней. Откуда он взялся? Ты даже не представляешь, как, чтобы получить какую-нибудь бумажку, надо потратить полдня. Кто б мог подумать? Гуляка коснулся ее лица. Но ты довольна, дорогая. Мне всегда хотелось иметь собственный домик. А я всегда мечтал подарить его тебе. Ты не веришь? Впрочем, у тебя есть для этого основания. И все же знай, что самым большим моим желанием было подарить тебе домик. Должен же я был хоть однажды выиграть столько, чтобы хватило на покупку. Я даже тайком от тебя кое-что предпринял. Да не успел. Ты мне не веришь?» Дона Флор улыбнулась. «А почему я должна тебе верить?» Почувствовав на своем лице дыхание гуляки, она попыталась высвободиться из его объятий. «Пусти меня!» Но он попросил, чтобы она позволила ему положить голову на грудь. И только... Поклянись, что ты не клянусь. Руки гуляки ласково гладили ее лицо, волосы,